Что же это все-таки за таинственный орден, популяризации которого за короткий период между 1614 и 1620 годами было посвящено более 200 произведений? Как и в генеалогии масонства, пришедшего на смену движению розенкрейцеров, в истории ордена немало чисто мистических моментов, мифологии, достоверность которой сомнительна. Таковы утверждения некоторых историков движения, будто орден рожден в Древнем Египте за полторы тысячи лет до нашей эры. Более близким по времени, но отнюдь не более вероятным является тезис о рождении общества розенкрейцеров в окружении короля Артура из числа рыцарей его круглого стола. Далее идут ссылки на крестоносцев, орден храмовников и легенды, связанные с чашей Грааля, обладающей чудодейственной силой и ее хранителями. Достоверно лишь то, что розы и крест, от которых можно произвести название розенкрейцеров, весьма широко встречаются в символике древних и средних веков, имея самое обширное толкование. В гербе самого Андреа розы расположены по четырем углам принятого у розенкрейцеров Андреевского креста в форме буквы Х. Роза, как воплощение тайны и женственности начала-начал, роза, как символ союза, лишь одна из возможных вариаций. Модным был этот символ у ученых Средневековья и периода Возрождения. нередко добавляющих к своим именам аббревиатуру Р.К. Мы уже говорили о том, насколько помыслы ученых и философов в той эпохи были отмечены переплетением мистики и науки, действительных открытий и их оккультным герметическим истолкованием. Известно и то, насколько враждебна была таким изыском католическая церковь, с какой готовностью разжигала костры инквизиции для вольнодумцев и еретиков, ведунов и ведьм. Отсюда легко понять и приверженность преследуемых к сохранению своих сообществ и их доктрин в тайне. Вот почему и рождение Розенкрейцеров выглядит как смешение действительных фактов и мифов. Наиболее устойчивым из них с указанием датировки является рассказ о крестьяне Розенкрейце, будто бы происходившем из знатной немецкой семьи с моду, приобщившимся к тайнам Востока и по возвращению из скитаний приобщившим к ним членов монашеского братства, к которому он принадлежал. В его недрах будто бы и появилось инициативное ядро адептов розового креста. полагает, что великий Маг Розенкрейц умер в 1494 году в возрасте 106 лет. Его химическое венчание, а в 1613 году целый сборник трактатов сходного содержания был окрещен как химический театр. Слово «химия», заложенное в заглаве якобы иронического произведения Андра, видимо На деле было индикатором связи общества Розенкрейцеров с ученым миром, который был занят экспериментами в подвалах и тайных лабораториях, сопровождавшимися заклинаниями и обращениями к духам и нечистой силе в поисках философского камня, способного даровать вечную молодость, обращать в золото и серебро обычные металлы и так далее. утверждает, что труд Андра подсказал Гёте сюжет Фауста. Многие из магов на арабский манер именовали себя алхимиками, исходя из оккультного толкования слова, которое означало в древности некое черное царство на берегах Нила, хеми или хами, и превратилось в символ всего тайного и темного. К этому алхимическому союзу приписывали Парацельса настоящее имя Теофраст Бамбаст из Гогенхейма. Немецкий исследователь Георг Шустер отмечает, что в ряде немецких княжеств, а позже в Австрии, Англии, Голландии и Италии существовали союзы алхимиков, включавшие